Глава шестнадцатая. Литерный. Виноградов, как и обещал, Появился у дверей гостиничного номера «Петерсов» без двух минут девять. К этому времени вся семья уже собралась и была готова к дальнейшему путешествию. «Доброе утро, дамы и господа!» «Экипаж ожидает!» «Разрешите помочь вам с поклажей!» Отчеканил мужчина. «Здравствуйте, Григорий Михайлович! Прошу вас, не утруждайтесь! У нас не так много чемоданов! Думаю, мы справимся!» «Ответила Марта». «Хорошо, тогда я буду ждать вас в фойе». Уже через четверть часа, тепло простившись с братьями Ротинами, путешественники отправились в путь. Майкл всю дорогу ерзал на сиденье, сгорая от нетерпения сесть в чудо техники под названием «Поезд». За время, прожитое в Пензенсе, мальчик, конечно, видел поезда, но путешествовать на них ему не доводилось. К тому же он был уверен, что личный состав российского императора будет разительно отличаться от промасленных грязных вагонов, перевозивших горняков и уголь у него на родине. И он не ошибся. Литерный поезд был великолепен. Сто тонн тщательно смазанного и покрашенного в матово-черный цвет металла От Александровского завода Паровоз, тендер и восемь вагонов В числе которых были кухня, столовая, багажный, мастерская Два принадлежащих императору и его супруге А также вагон со свитой и отдельной с охраной Все это вместе с локомотивом в длину достигало Ста метров Петерсов разместили В вагоне государя Восторгу Эйши Не было предела Обитый белым атласом потолок Стены и мебель В малиновых тонах Фарфоровые вазы Канделябры и часы из бронзы Позже Виноградов По секрету рассказал девочке Что над декором поезда Трудились мастера мирового уровня Из Леона Улучив момент, Майкл отправился в кабину локомотива. Ткани и мебель — это, конечно, здорово, но для мальчика нет ничего важнее, чем посмотреть на работу механизмов своими глазами. Сложно представить, что его пустили бы в паровоз в Пензенсе, если бы даже папа пообещал раздать бесплатно хлеб для всех пассажиров и машинистов поезда. Но здесь, в России... То, что они за один день стали персонами, о которых говорили на каждом углу, плюс личное расположение императора, давали такую возможность. Машинисты не возражали против новой компании и, несмотря на трудности в общении, как могли, объясняли парню тонкости своей профессии. Тогда, к своему немалому удивлению, Майкл узнал, что железнодорожная колея в России шире, чем в Европе, на три с половиной дюйма. И это не являлось оплошностью строителей, а было сделано намеренно по распоряжению императора Николая I. при ком и началось строительство железных дорог в России, чтобы в случае войны враг не смог воспользоваться местной дорогой для перевозки солдат и боеприпасов. Пока юный Петерс изучал прыгающие стрелочки на замутненных циферблатах приборов, показывающих скорость и температуру, Эйша, родители и Виноградов сидели в своем вагоне и вели размеренную светскую беседу. Им предстояло ехать до Москвы более 20 часов, а потом еще несколько дней добираться до имения Самарина, поэтому хотелось им того или нет, но они должны были о чем-то говорить. Начал Джордж. Если я правильно понял, вы, Григорий Михайлович, из военных, но мне так и не удалось определить ваш род войск. Виноградов по своему обыкновению мило улыбнулся. «У нас с вами одни войска, мистер Петерс. Хотя вы ведь...» Он попробовал подобрать нужное слово. «В отставке, так скажем». Джордж удивленно поднял брови. «А вы неплохо осведомлены». Григорий Михайлович развел руками. «Вы встречались с императором, а все, кто удостаивается его аудиенции, подвергаются тщательной проверке». «Теперь уже улыбнулся Джордж». Ну, раз нам нечего скрывать друг от друга, предлагаю отбросить лишние сантименты и перейти на дружескую ноту Полностью с вами согласен Мужчины пожали друг другу руки Надо признать, вы рисковый человек, мистер Петерс Отправиться с семьей глубь России А что такого? Вклинилась в разговор Марта Несмотря на то, что мне рассказывали о вашей стране, это вполне современная цивилизованная держава Виноградов кивнул «Все так, все так, но по мере удаления от столицы нравы меняются, да и народ другой там, много лихих людей». «Ну, разбойников-то везде хватает». «Это да, это да». Вновь задумчиво проговорил русский. «До поры до времени все было понятно. Ну, украл, ну, ограбил, жена чья-то приглянулась, а сейчас времена иные настают». «Если уж на жизнь императора покушаться стали...» «Кстати, удалось выяснить, кто тот негодяй и зачем он это сделал?» «Террорист представился сыном крестьянина Алексеем Петровым. Лично я считаю, что это полное вранье. Сказка для полиции, чтобы не бросать тень от содеянного на своих родственников. Думаю, в скором времени следствие выяснит его настоящее имя. Для этого у них есть все возможности и средства». Джордж грустно улыбнулся и ударил кулаком одной руки в ладонь другой. «Безусловно, силовые». Виноградов внимательно посмотрел в глаза Петерсу. «Прошу, не надо считать нас варварами. Времена каленого железа, дыб да и других способов членовредительства, так любимых государем Петром Великим, давно прошли». «Не исключаю, что в каких-нибудь отдаленных губерниях нашей необъятной родины они еще имеют место быть, но в столице следствие уже давно работает иначе». «Можно полюбопытствовать?» «Извольте». Григорий Михайлович на секунду задумался, а потом вкратчивым и уверенным тоном преподавателя в университете начал свою лекцию. «Человека от животного, кроме прочего, отличают муки совести». вызванные чувством вины. Щука не испытывает подобных угрызений после охоты на карася, равно как и волк, уносящий стадо маленького ягненка. Им эти чувства просто неведомы. «Неправда», — неожиданно для всех заявила Эйша. «Животные тоже умеют чувствовать и сострадать другим существам». Виноградов беззлобно улыбнулся. «Вполне возможно, юная мисс». Но доподлинно мы этого никогда не узнаем, ибо животные не умеют говорить. Девочка уже было открыла рот, чтобы возразить этой чудовищной лжи и рассказать, как она общалась с представителями животного мира на острове. Но в последний момент остановилась, понимая, что тогда, в лучшем случае, их провожатый поднимет ее на смех, а в худшем сочтет сумасшедшей. Тем временем Григорий Михайлович продолжал. «Даже самый закоренелый преступник где-то глубоко внутри в своей душе раскаивается в содеянном и готов признаться. Иногда это желание неосознанное, нужно лишь подтолкнуть его к этому. И тут не всегда полезна сила. Первонаперво следует изучить желания и помыслы, движущие им, заглянуть в его бессознательное, так сказать». «Вы применяете в своей работе психологию?» – удивленно воскликнула Марта. Виноградов утвердительно кивнул. «Я изучал лекции о разуме человека и животного одного доцента Гейдельбергского университета». «Браво, Григорий Михайлович!» На этих словах миссис Петерс несколько раз ударила в ладоши. Подавляющее большинство представителей ученого мира не признают ее как науку. Более того, считают весьма опасным бредом, разрушающим представление человека о душе. Я не разделяю их мнения и, наоборот, считаю изучение психических процессов человека весьма полезным и даже необходимым как в военном, так и в сыскном деле. И как же вы применяете это при расследовании преступлений? Виноградов неопределенно пожал плечами. «По-разному. Каждый случай требует своего подхода. На кого-то нужно кричать, с кем-то, наоборот, вести себя учтиво и ласково. В случае с этим террористом я порекомендовал графу Муравьеву, который руководит следствием, лишать его сна». «Это же негуманно!» – возмущенно проговорила Эйша. Казалось, Виноградова слова маленькой девочки совсем не смутили. «Дело в том, юная мисс, что у человека, назвавшегося Алексеем Петровым, налицо тяжелое безумие. Он, как бы вам сказать, будто живет в разных мирах. В одном он обычный человек, в другом – Мессия, исключительная личность. Его мозг воздвиг четкие границы между этими мирами, чтобы они не перемешивались. Но если не давать ему спать долгое время, то перегородка растает». «И тогда мы сможем узнать много интересного о мотивах и целях его поступка». «Все равно это бесчеловечно». Не унималась Эйша. Григорий Михайлович улыбнулся настойчивости девочки. «Возможно, вы правы, мисс. Но цель оправдывает средства». «Не всегда». Богато украшенные мозаикой двери вагона Были настолько идеально подогнаны Что не производили никаких звуков Поэтому собеседники не слышали, как вошел Майкл Все, как по команде, повернулись к парню Никакая, даже самая высокая цель Не оправдает подлости, мерзости и предательства Закончил свою мысль парень Отец улыбнулся и согласно кивнул Ты прав, сын «Есть вещи неприемлемые для цивилизованного человека, которым нельзя прибегать даже в крайних случаях». После этих слов Виноградов внимательно посмотрел на Джорджа и без тени иронии сказал «Мистер Петерс, вы смогли отбросить прошлую жизнь и построить вокруг себя идеальный мир. Я вам искренне завидую. Дай Бог, чтобы он никогда не утонул в грязи людских пороков, окружающих его». В дверь вагона постучали – Получив разрешение войти, на пороге вырос офицер из охраны поезда. «Ваш брат, обратился он к Виноградову. «Обед подали! Зовите иностранцев к столу!» Переведя суть послания петерсон Григорий Михайлович встал и первым проследовал в столовую, тем самым давая понять, что разговор о психических процессах, происходящих в головах преступников, окончен.